Глава четырнадцатая. Я только выругалась. Гадкий Пырщ, похоже, решил присвоить себе мою заслугу. Наверняка он выставит всё так, что парень спасся только благодаря ему. Папаша Кытс, понимающе, похлопал меня по плечу. Не обращай внимания, главное, что парнишка жив и даже не преобразился. Всё могло быть намного хуже. Всё и было хуже, про себя ответила я, а вслух сказала — Не удивлюсь, что все заслуги Пырща принадлежат на самом деле кому-нибудь другому. Он сам хоть что-то может, кроме того, чтобы таскаться за мной и контролировать каждый шаг, а? Как будто и работы у него другой нет. Ты что? Его же многие героем считают, с явным удовольствием растолковал мне Фыр. Он, например, наш магический мир от самого опасного бандита, говорят, избавил. А Рур, грозный, знаешь, какой страшный был? Его даже остальные бандиты боялись. И правительство с ним связываться не хотело, только пырщ осмелился кинуть ему вызов. Так и есть, согласно закивала мамаша Кыц и украдкой кинула в сторону ушедшего пырща восхищённый взгляд. Папаша поморщился. Я тоже слышала, что он сразился с Рургросом один на один и победил его в честной битве. Так что не такой тебе плохой куратор достался. Характер у него, конечно, не сахар. Но это из-за того, что он холостой. Вот когда найдётся женщина, которая растопит его ледяное сердце, он станет совсем другим. Её глаза подёрнулись романтической дымкой, а я аж закашлялась. Кто-то явно перечитал легкомысленных женских романчиков. Женщина? Нет уж, если кто-то и сможет с ним сладить, то только здоровенная драчливая бабища со сковородкой в одной руке и скалкой в другой. Собственно, такую я ему и желаю. А насчёт вашего бандита я другое слышала. На ярмарке в Акансии сам Пырщ сказал при мне другому мужику, что к исчезновению Рургросса его служба никакого отношения не имеет. Бандита, скорее всего, убрали свои же. Правда? Мамаша разочарованно вздохнула. Папаша широко ухмыльнулся, подмигнул мне и заметил: "Главное, что бандита нет, а уж кто его убрал, не имеет значения". Весь магический мир благодарен этому герою. Марго, там работа закончена? Нет, надо ещё кое-что доделать. Тогда предлагаю этим заняться. Поболтать всегда успеем. С этим никто спорить не стал. Я вернулась в холл, вызвала шуршура, и мы уже не особенно торопясь, занялись восстановлением вещей и истреблением оставшихся сгустков искажённой магии, плавающих в воздухе. Когда мы покидали территорию особняка, машины порясча видно не было. а зато у ворот стояли растерянные аристократы, обсуждающие беднягу Эрлоса. Суть обсуждений сводилась к тому, что ему здорово повезло сохранить своё лицо. Я подошла к молодому хозяину особняка и отчиталась. «Работа выполнена». Он от меня отмахнулся, как от назойливой мухи. Я вдруг заподозрила, что за работу нам могут и не заплатить. По крайней мере, этот юнец не выглядит надёжным заказчиком. А претензии ему предъявить мы вряд ли сможем. Какие у нас шансы против аристократов? Разве ж то мы откажемся приезжать сюда на следующие вызовы? Поэтому я скучающим голосом добавила: "И больше не проводите магические дуэли, иначе в следующий раз всё может кончиться плачевно". Вот тут они как-то очень побледнели и переглянулись. "Откуда ты знаешь про дуэль?" осторожно уточнил хозяин дома. Это было очевидно, судя по его лицу, Это действительно могло грозить не только штрафом. Ага, испугался. Значит, продолжаем игру. И, разумеется, я должна буду обо всём этом подробно доложить. Вы же видели, кто мой куратор. Он всегда требует строгой отчётности. Не надо. Понимаю. Но и вы меня поймите. Работа была нестандартная, очень тяжёлая. Поле искажения накрыло весь холл, вещи взбесились. Потом спросите у своего спасённого товарища, что именно там происходило. Порождение магии даже едва не вырвались наружу из особняка. Вы же сами видели, всё это никак нельзя оставить без внимания. Я заплачу втрое, и чаевые ещё будут за беспокойство очень щедрые. Засуетился парнишка. Даже не знаю, насколько щедрыми они могут быть, чтобы я забыла доложить. Призадумалась я. Ну, он и сказал сумму. Папаша Кыц застыл, а мамаша едва не хлопнулась в обморок. Ладно, так уж и быть, решилась я. Есть вероятность, что если деньги поступят сейчас, то мы дружно забудем заехать к моему куратору и обо всём рассказать. Стоит ли говорить, что оплата за заказ поступила ещё до того, как мы загрузились в фургон? Ну, морго. Ну, крыса на тызбытка чувств растерял все слова. Мамаша просто крепко меня обняла, а их дети смотрели на меня как на супергероя, особенно Пескун. До вечера мы успели выполнить ещё один заказ. В этот раз никаких сюрпризов, было даже забавно. Оказалось, что у аристократов начал сбоить магический холодильник, и внутри образовалось поле искажения. А когда ничего не подозревающая повариха открыла дверцу, её атаковали порядком раздражённые продукты. Когда мы приехали, слава о наших подвигах уже дошла до хозяев, поэтому встретили нас крайне радушно. Более того, нам намекнули, что если сможем починить холодильник, то нам заплатят отдельный гонорар, как бригаде профессиональных мастеров. Видимо, им уже рассказали о том, как я восстановила шкаф. Отказываться мы не стали и чуть позже выяснили, что, оказывается, мастерам, которые чинят магические предметы, платят весьма прилично, гораздо больше, чем чистильщикам. В общем, С этим заказом мы разобрались очень быстро, да ещё и пырщ, в этот раз не появился, чтобы проконтролировать. Потом Кресан отвёз меня в общагу, не переставая многословно превозносить мои выдающиеся навыки. В общагу я входила в замечательном настроении. Открытие о моих новых возможностях здорово меня приободрили, заставив смотреть в будущее с оптимизмом. Сейчас я уже не сомневалась, что смогу адаптироваться в магическом мире и с честью пройти испытательный срок. Даже мой злейший враг сейчас представлялся мне маленьким и безобидным. Однако, как выяснилось, недооценивать его не стоило. Пырщ ждал меня в общем зале. Он сидел в одиночестве за одним из столов и смотрел на меня неподвижным, как у змеи, взглядом. Наверное, он ждал, что я застыну в дверях или буду корчиться напротив, ожидая пока он соизволит что-то сказать. Однако я так не сделала. Легко пожелав ему доброго вечера, я направилась к противоположной двери, ведущей к комнатам. «А чего мяться? Никто же не сказал, что он пришёл сюда, ко мне. Может, просто решил посидеть тут, отдохнуть после рабочего дня?» «Сядь!» Зло сказал Пырщ, осознав, что тревожно торчать напротив, ёжись под его взглядом, я не собираюсь, да и вообще вот-вот уйду. Я села на ближайший от меня стул, выполнив его указание, как тупой, но послушный солдатик. Стул к слову находился довольно далеко от него. Напротив сядь, процедил сквозь зубы прыщ. В этот раз я решила его не доводить и пересела туда, куда просили. Он разговор затевать не торопился, продолжая на меня таращиться. Что ж, я в гляделки играть не любила. поэтому отвернулась к окну и принялась увлечённо любоваться видом, размышляя о прошедшем дне. Потом поняла, что устала, положила голову на руки и зевнула. «Подремать, что ли?» После второго зевка, гораздо более затяжного, пырщ не выдержал и, наконец, перешёл к делу. «Ты ведь уже ощутила тяжесть своего дара, девочка?» Спросил он с интонациями бывалого сыщика, даже голос сделал более низким, чем обычно. Это выглядело наигранно и нелепо. Впрочем, сейчас здесь будет два не очень хороших актёра. А должна быть тяжесть, озабоченно уточнила я, сделав вид, что прислушиваюсь к себе. Нет, ничего подобного я пока не ощущала. Врёшь! стукнул рукой по столу он. Я невольно вздрогнула от неожиданности. Дар разъедает тебя изнутри, не даёт спокойно спать, не даёт расслабиться. Как долго ты собираешься притворяться, что этого не происходит? Хватит играть. Да, ты оказался крепче, чем я думал, но даже самый крепкий человек не в состоянии долго справляться с такой ношей. Я снова предлагаю тебе отдать дар мне. Сейчас лучшее время для того, чтобы это сделать. Раз уж ты выдержала так долго, значит, после передачи дара у тебя совершенно точно останутся в подарок зачатки магических способностей. Может даже проявившийся сегодня дар артефакта останется. Не исключено, что ты продолжишь быть частью магического мира, только уже не будешь носить внутри этот ужасный груз. Да о каком грузе вы говорите? Неужто он так глуп, что хоть немного надеется на моё согласие? Разве я похожа на измождённого человека? Наверное, если бы что-то разъедало меня изнутри, я бы выглядела из рук вон плохо. Так? Как минимум, была бы усталой и бледной с синяками под глазами, ведь так может даже с кровати бы не вставала. А я отлично себя чувствую. На ваших глазах сегодня вполне бодро работала целый день. С неумолимой логикой спорить было довольно сложно. Пырщ не стал даже и пытаться. «Лучше отдай дар по-хорошему», — с угрозой сказал он, скидывая маску. Его лицо исказилось, став откровенно страшным. От острой, мощной и неприкрытой ненависти в его глазах я струхнула не на шутку. «Неужели ты надеешься, что я позволю тебе так просто остаться в магическом мире?» Это прозвучало так, что я вдруг со всей ясностью поняла, что нет, не позволит, ни за что не позволит. Ощутив мою уязвимость, он резко подался вперёд и больно вцепился в моё запястье, в то самое, на котором был браслет. От неожиданности я вскрикнула и вдруг увидела, как воздух над моей кожей задрожал, покрывшись мелкой рябью, будто поверхность озера под воздействием лёгкого ветерка. Потом эта узкая полоска ряби перескочила на руку пёрща и нырнула под рукав его модного пиджака. Всё длилось долю секунды. Мой противник этого явно не заметил, поскольку продолжал смотреть мне в лицо, надеясь увидеть, как я морщусь от боли. А я и в самом деле сморщилась, чтобы его не разочаровывать, а сама с некоторым опасением принялась за ним наблюдать, как именно проявит себя этот микроскопический выплеск магии искажений, заметит ли это пырщ. Поверь мне, у меня много способов сделать твою жизнь невыносимой, выплюнул мне в лицо пырщ. В этот момент я вдруг увидела, как его брови окрасились в нежно-розовый цвет. Ой-ой. С другой стороны, а зачем сильно переживать? Ну как он свяжет меня с этим? Скорее он решит, что его кто-то проклял, ведь мой дар, как он знает, чёрный и тяжёлый. Так что если бы он выплеснулся, то пырщ ждал бы чего-то вроде происшествия в квартире ведьмы. Ну, может, в чуть меньших масштабах, а так вряд ли у него при всём желании получится связать меня с произошедшим. Ой. «Мне кажется, или его ресницы начали голубеть?» «Нет, не кажется. Они ещё и подросли, загнувшись вверх, как у мальвины. Должно быть, вид у меня был очень ушарашенный». «Страшно!» — прошипел Пырщ, сжимая моё запястье ещё сильнее. «Я охнула, но не из-за боли, а из-за того, что из ушей моего ухоженного, даже, можно сказать, прилизанного врага, внезапно выросло два лохматых клока кудрявых, ярко-рыжих волос». К счастью, на этом изменения закончились. Удовлетворившись диковатым выражением моего лица, Пырщ наконец отпустил меня и откинулся назад. «Правильно, девочка, бойся», — он говорил хриплым голосом настоящего головореза, тяжело роняя слова. Вот только с его изменённой внешностью эффект был не совсем такой, на который он рассчитывал. Чем суровее он хмурил розовые брови, тем больше мне приходилось напрягаться. Я с ужасом чувствовала, как истерический смех буквально распирает меня изнутри, но заржать сейчас было худший из идей. Пырш тем временем продолжал. Ты думаешь, что неплохо устроилась в нашем мире и даже нашла друзей? А что будет, если я займусь твоими друзьями вплотную, а? К примеру, тебе не приходило в голову, что твой заботливый сосед Фарукан отнюдь не милый безобидный парень? Думаешь, он попал под надзор моей службы только из-за проклятия? О, нет. У него много грешков. В своё время он часто нарушал закон. За что ты думаешь, его прокляла твоя ведьма? Он вместе с командой дружков ограбил её дом, и это был лишь один из множества ограбленных им домов. Конечно, сейчас он вроде как исправился, но это только пока. Что будет, если я лишу его средств к существованию, а? На работу с его репутацией не устроиться, а выживать как-то надо. Как скоро он снова вернётся к своим незаконным делишкам и даст мне шанс себя схватить? Вот тут мне стало не до веселья. Подумай об этом. Всем, кто тебе помогает, придётся не сладко, если, конечно, ты прямо сейчас не согласишься отдать мне дар. Мой ответ остаётся прежним. Ровно отозвалась я. Что ж... Тогда ты не оставляешь мне выбора. Он встал и вышел из зала, оставив меня наедине с очень нехорошими предчувствиями.